Глава восемнадцатая. мегрэ раскрывает карты. Окончательное окончание расследования отмечали дома у Данилова, который пригласил Дениса Альбертовича с семейством на обед в чешском стиле. Гулашову-полевку с картофельными кнедликами и печено-веприво-колено. «Чехи умеют!» — смеялась Елена. «Гуляш и рулька» звучит совсем иначе, чем «Гулашова-полевка» и «Печена-вепрева колена». Ты уж тогда и пыльзенским запасись, чтобы было полное погружение. «Я вам еще что-нибудь из Мартину исполню», — пообещал Данилов. «Знаешь такого чешского композитора?» «Не знаю, но просто горю желанием ознакомиться с его творчеством», — ответила Елена, — любившая слушать, как Данилов играет на скрипке. Денис Альбертович пришел один, без жены, которая уехала на выходные с подругой в Ярославль. «Она у меня фанатка коротких вылазок на день или на два», — объяснил он. «А я люблю длинные путешествия, все мечтаю на поезде до Владивостока доехать с остановками в разных городах». «Классная идея», — одобрил Данилов. «Как соберешься, дай знать. Составлю компанию». Попытку гостя свернуть шею в выспаренному Мартелю Данилов пресек со всей свойственной ему категоричностью. «Сегодня у нас чешский ужин, так что пьем бехеровку и плиззенское пиво», — сказал он. «Вот пригласишь на фуагра с боябесом, тогда и Мартеля можно будет отведать». «Какой в Москве бы я без, вздохнул гость. «Для этого в Крым надо ехать, где все свежачком. А фуагра без проблем. У меня на Даниловском рынке есть знакомый птичник. Поставляет эксклюзивный товар». «Я смотрю, у тебя на каждом рынке есть знакомые». Поддел Данилов. «Ну, а как же иначе?» — развел руками Денис Альбертович. «Я вообще люблю покупать у знакомых». Супермаркеты меня угнетают, не пообщаться, не выбрать толком. Схватил и на кассу. Подробности Данилов обещал рассказать под кофе, поэтому с полевкой и вепривым коленом расправились быстро. Угощать Дениса Альбертовича было вдвойне приятно, потому что он хвалил как знаток не просто «ох, как вкусно», а с перечислением достоинств. На предложение хозяина угадать, в чем мариновалась рулька, гость усмехнулся и ответил. А что тут угадывать? В гранатовом соке, с добавлением меда, имбиря и черного перца. Данилов поднял вверх обе руки. Сдаюсь. Угадал. Кулинарии от меня ничего скрыть невозможно, сказал Денис Альбертович. А вот в жизни я совсем непроницательный пока ирину из кабинета в наручниках не вывели я и подумать не мог что это она прям вот так в наручниках удивилась елена она одному из сотрудников лицо расцарапала осмотрела на всех с такой яростью ну прям как медуза горгона денис альбертович поежился рр вспомнить страшно я впервые в жизни понял что означает выражение сорвать с человека маску — Не томи. Рассказывай, как ты ее вычислил? — Хочется начать с того, что она всегда казалась мне подозрительной. Данилов лукаво прищурил левый глаз. Но на самом деле подозревать ее было просто невозможно, потому что вела она себя идеально, и никакого мотива для мести у нее не было. Поэтому я никак не связывал ее хобби с подменой содержимого ампул. К тому же, вначале я вообще не думал о такой подмене, а после считал, что по просьбе Перегудовой ей изготавливают нужные ампулы прямо на производстве. — Как она, кстати? — Я знаю только, что ее отпустили, — ответил Денис Альбертович. — А вот заведующей аптекой нет. Заместитель — это же технический ассистент, не более того. Движением, распределением и списанием заправляла Буланова. Вполне допускаю, что Перегодова могла и не знать о шалостях своей начальности. Но давай не будем отвлекаться, рассказывай дальше. «Озарение пришло ко мне первого апреля», — продолжил Данилов. «Точнее, сначала ко мне заявилась крайне неприятная деваха по имени Велина, корреспондент телеканала Москва ТВ. По телефону она сказала мне, что хочет взять у меня интервью на общие темы». А на самом деле ей нужна была информация о реналове. Интервью я давать не стал, но попробовал объяснить ей, что она занимается фигней. В ходе нашего разговора мне стало ясно, что информацию в Велине слил кто-то из сотрудников отделения. В частности, она знала о том, что Качемасова пообещала дать реналову грязной тряпкой по морде, если он намеренно нагадит рядом с унитазом. «Какие у вас там страсти!» — ахнула Елена. «Можно подумать, что у вас спокойнее», — усмехнулся Данилов и перевел взгляд на Дениса Альбертовича. «Короче говоря, мне стало ясно, что кто-то из отделения пытается подложить тебе свинью. Но кто?» «Я вроде бы всех через мелкое сито просеял. Причем свинья-то большая». Если вывернуть всю эту историю наизнанку и подать зрителям с ахами и вздохами, то поднимется волна гнева народного, которая смоет и главного врача, и тебя. Денис Альбертович кивнул. Однозначно смоет, без вопросов. И по главному врачу этот скандал ударит даже сильнее, чем по тебе, потому что при любом громком скандале департамент в первую очередь отыгрывается... — На главном враче. Согласен со мной. Денис Альбертович снова кивнул. «Кофе — Кофе! — спохватилась Елена. — Ты же обещал рассказ под кофе, а я заслушалась и забыла. Сделай паузу на пять минут, пока я приготовлю. Вы какой пьете? — Крепчайший без сахара, — ответил за Дениса Альбертовича Данилов. — Но исключительно из турки. — «Только пока ничего не рассказывай!» Строго-настрого предупредила Елена и ушла на кухню. Пока ее не было, мужчины поговорили об Оксане Гуцалюк. Данилов угадал. Именно ее Денис Альбертович решил поднять в старшие медсестры. но «Ну, вообще вообще-то я скорее бы выбрал Инну», признался Денис Альбертович. «Но она совершенно не кстати забеременела». — Главное, чтобы ей было, кстати, — заметил Данилов. — Но Оксана лучше Инны. Она более боевая, а старшая медсестра просто обязана быть боевой. Ей же постоянно приходится что-то выбивать. Лекарства, мебель, персонал. Опять же, она из новых, так что никаких подозрений в ее адрес быть не может. — Черт! — Данилов хлопнул себя ладонью по лбу. — «Не то», — сказал, — автоматически вырвалось. «С подозрениями уже покончено. Надо вообще отвыкать от этого слова». «Это называется паранойя», — усмехнулся Денис Альбертович. «Знакомое дело. А кого бы ты посоветовал сделать правой рукой?» «Ну, я же практически не знаком с теми, кто в период моей работы занимался анестезиологией. Так что полноценного совета тебе дать не могу». Но если выбирать из тех, кого я знаю, то, пожалуй, лучше всего подойдет Кошелев». «Кошелев?» Денис Альбертович удивленно посмотрел на Данилова. «Шутишь?» «Я такими вещами не шучу», — строго сказал Данилов. «Да, он немного дерган с гонором, но при том хороший врач и умеет организовать персонал. Относись к нему с уважением, которого он, безусловно, заслуживает, и все будет хорошо». Амбиции у него есть, но подсиживать тебя он не станет, не тот у него характер. — Чего тебе еще надобно, старчая? — Я смотрю, ты знаешь его лучше меня. — Так я ж к нему приглядывался и информацию собирал, — объяснил Данилов. Он некоторое время ходил в подозреваемых. — Ну вот, уже рассказываешь, — упрекнула Елена, вошедшая в гостиную с большим подносом в руках. — А ведь обещал. — Ошибаешься, — возразил Данилов, помогая расставлять на столе чашки и вазочки. — Я честно жду тебя. — Но я же слышал слово подозреваемый. — И это мы персонал обсуждали, — пришел на выручку Денис Альбертович. — У нас многие ходили в подозреваемых, в том числе и я. Кстати, я же не рассказал, чем все закончилось, так она сразу же загорелась. Какая замечательная идея для триллера. Жена любит чтение, от которого мороз по коже. — Это потому, что у нее работы спокойная сказал Данилов. — На досуге хочется контраста. А я, например, сейчас историю французской революции Корлейля перечитываю. — Ну уж, это страшнее любого триллера, — мыкнула Елена. — Не соглашусь. Данилов отрицательно покачал головой. «Орлейль не нагнетает саспенса, а просто описывает события, пускай ужасные. К тому же я все знаю наперед, так что это чтение оказывает на меня умиротворяющие действия. Сплю потом спокойно, ромашковое поля во сне вижу». «Давай про позже поговорим», — попросил Денис Альбертович. «Продолжай свой рассказ с того момента, как ты понял, что кто-то из отделения пытается подложить мне и главному врачу большую свинью. «Подставить тебя можно было и проще, без привлечения телевидения». Данилов пристально посмотрел на Дениса Альбертовича. «Достаточно жалобы от жены в департамент». «В отделении бардак моему мужу, который после введенных ему наркотиков был малость не в себе позволили уйти, и в итоге он попал возле больницы под машину». Видеозапись его побега здесь оправданием служить не может. Согласен? — Согласен, — кивнул Денис Альбертович. Мужик был не в себе после морфия, который, правда, сделали довольно давно, да еще и обстановка подействовала. Дежурные врачи должны были заметить, предусмотреть и воспрепятствовать. — Но они этого не сделали, — подхватил Данилов, потому что под руководством разгильдяя Эрдинкина, он подмигнул Денису Альбертовичу, Привыкли работать, а как. Это Алис Капут. Он же полный писец. Зачем связываться с журналистами? А потому что нужен громкий скандал, могущий привести к снятию главного врача. Берём эту мысль за отправную точку и думаем, кому в отделении могут сильно не нравиться и заведующий, и главный врач. «Именно оба, потому что тот, кому не нравится только главный врач, подождет другого удобного случая, при котором не будет подставляться заведующий отделением. Вы со мной согласны?» Денис Альбертович и Елена синхронно кивнули. «Старых врачей у тебя в отделении не осталось, только медсестры и санитарки». Что может сделать главный врач санитарки или медсестре, пусть даже и старшей? Практически ничего. Данилов развел руками. Все идет через заведующего отделением. Если заведующий доволен своим сотрудником, то главный врач тем более. Исключения бывают редко. Например, когда заведующий покрывает какого-то безобразника, или же, когда между сотрудником и главным врачом происходит какой-то конфликт. — Вова, здесь собрались понимающие люди, так что пояснение такого рода можно опустить, — перебила Елена. — Давай к делу. — Если я не стану излагать все плавно и подробно, то собьюсь в мысли, — пояснил Данилов думается же какими-то вспышками в голове, а их нужно связать воедино. Короче говоря, вроде никто из сотрудников отделения не мог обидеться на главного врача настолько сильно, чтобы топить его, да еще и в такой сложный момент, когда в аптеке вскрылись злоупотребления. Ну, вы понимаете. Остается только один мотив — месть за снятие прежнего заведующего отделением. И этот мотив очень хорошо укладывается рядом с высокой летальностью. Данилов прервался, чтобы сделать глоток кофе. «Кто?» Он выжидательно посмотрел на Дениса Альбертовича. «Двух сестер, которые относились к твоему предшественнику с пиететом, а тебя недолюбливали, мы из отделения выжили. Остальным вроде как до лампочки». Снова появилось такое ощущение, будто я зашел в тупик. Тогда я попробовал пройти другим путем. Кто нашел у Веры в сумке ампулы? Старшая медсестра. От кого сотрудники следственного комитета получили препараты, отпущенные аптекой? От неё же. А еще у меня перед глазами на столе стоял стеклянный зайчик которого она мне подарила в начале нашего знакомства и заодно рассказала о своем редком хобби. Но какой у нее был мотив? Я решил позвонить Вере Нечухаевой. Данилов посмотрел на Елену и пояснил. — Той медсестре, у которой в сумке нашли ампулы. Наш последний разговор с Верой давал надежду на то, что она скажет мне правду. Меня интересовало, не замечали ли сестры Ничухаевы, которые работали в отделении с давних пор, каких-либо признаков романа между заведующим отделением и старшей медсестрой. Ведь как любовь не скрывая, она где-нибудь до да проявится, просочится в какую-нибудь щелку. Взгляды, жесты, улыбки — Кто-то в ресторане увидит воркующих голубков. Но Вера сказала, что ничего такого не замечала. Михаил Юрьевич специализировался, как она выразилась, на вчерашних школьницах, то есть на молоденьких. Но ведь не только любовь правит миром, верно? — Я бы никогда до этого не додумался, — признался Денис Альбертович. Как тебе вообще пришло в голову, что Ирина — сестра моего предшественника? «Не сразу», — улыбнулся Данилов. «После разговора с Верой я сказал себе, начни с главного. Сначала выясни, можно ли при наличии стеклодувного оборудования работать с ампулами так, чтобы не оставалось следов. А потом уже разбирайся с мотивами». Выяснилось, что можно. Это сказал мне начальник цеха по изготовлению нестандартной лабораторной посуды. Теперь можно было заняться мотивом. В вымогательстве денег Ирина Константиновна участие вроде как не принимала. Медсёстры служили предлогом, а вымогали деньги врачи. В современной ситуации у родственников вообще нет возможности пересечься со старшей сестрой. В больницу посетителей не пускают, для справок дают телефон ординаторской, по которому о состоянии пациентов рассказывают только врачи. Можно назначить встречу с врачом где-то на стороне, но не со старшей медсестрой. Да и зачем она нужна? Добрая половина народа вообще не знает о существовании такой должности. Так что корысть можно убрать. Недовольства новым начальником не было и быть не могло, поскольку он... Данилов указал рукой на Дениса Альбертовича. «Добрый, чуткий и не склонен соваться в сестринские дела без особой на то нужды. Проще говоря, самолюбие ущерба не наносит, на авторитет не покушается. Дефирамбы поет и готов на руках носить». «Ну, про Дефирамбы ты малость преувеличил», — вставил Денис Альбертович. «Но хвалил я ее и в глаза, и за глаза». — Личную неприязнь тоже убираем, — подытожил Данилов. — Амурного интереса по отношению к тебе она не проявляла, так что ревность можно даже не рассматривать. Перебрав все возможные мотивы, я вернулся к тому, с которого начал. К мести. Дорогого ей заведующего вынудили уволиться. Так нужно отыграться на новом, а заодно и на главном враче. Не исключено, что конечной целью могло быть возвращение Михаила Юрьевича. — Думаешь, — усомнился Денис Альбертович, — а почему бы и нет? — прищурился Данилов. Главного сменили и вылетел. Временно на заведование поставили кошелева или, к примеру, Бурлая. В отделении, разумеется, бардак, и в этот момент к новому главному врачу приходит Ирина Константиновна и рассказывает ему о том, каким замечательным руководителем был несправедливо оклеветанный Михаил Юрьевич. Такие он держал показатели, и вообще у него мухи строем летали, а тараканы честь на ходу отдавали. Реаниматологов нынче не хватает, а руководящих так особенно. Почему бы не взять Михаила Юрьевича обратно, тем более, что его не осудили? Такой вариант вполне возможен. Фанфары трубят, литавры гукают, любимый начальник возвращается в свое отделение на белом коне, а у входа с букетом цветов его встречает единоутробная сестра. Это самое потаенное родство, отчество разное, и если никому про общую мать не рассказывать, то никто ничего не заподозрит. Хоп-то пришел на заведование в то время, когда Ирина уже была старшей медсестрой. Возможно, что она посодействовала его назначению, а родство они скрывали, потому что оно помешало бы им работать вместе. Прямое подчинение как-никак. Или же они просто не считали нужным его афишировать. К счастью, у меня нашлась знакомая в ГУВД которая практически мгновенно нашла для меня информацию о родителях Михаила Юрьевича Хопты и Ирины Константиновны Прушник. Повезло, что фамилии у обоих редкие. Со Смирновыми и Кузнецовыми пришлось бы повозиться долго. Ну а дальше все было просто. Смущал только один вопрос. Почему она перечеркнула сделанное раньше? «То есть фактически реабилитировала тебя, когда подставляла Перегудову?» «Вроде бы не совсем логично, не так ли?» Денис Альбертович молча пожал плечами. «Но это только на первый взгляд!» Данилов поднял вверх указательный палец. «На самом же деле логика присутствует. Во-первых, аптечный скандал ударял по главному врачу, который тоже был объектом мести. Во-вторых, вовлечение Перегудовой запутывало дело и отвлекало внимание от настоящей виновницы происходящего. В-третьих, никто не мешал ей продолжать портить статистику в отделении, так что в конечном итоге никакой реабилитации не было бы. Она бы тебя дожала, то есть выжила бы нам мне посчастливилось в молодости поработать на кафедре, на которую впоследствии занесло тебя, — сказал Денис Альбертович. — Все к лучшему в этом лучшем из миров, — подвела итог Елена. Андрей Шляхов Расследование доктора Данилова Текст читал Сергей Уделов Май 2021 года, Тверь.